Небольшое совещание, там и заценим презентацию. Через 15 минут не получилось, но спустя час все на месте. Собственно, я, Лена, Гром, Ирина. Петров стоит у проектора, его лицо сияет. Под глазами тёмные круги, но глаза горят. Сто процентов не спал всю ночь. «Коллеги!» — начинает он, щёлкая переключателем. На экране загорается сложная диаграмма. Целая паутина из чисел и стрелочек. «Я представляю вам систему экономической оценки рисков Кодекс Сигма!» Тишина. Лена смотрит с вежливым непониманием. Гром хмурится. Его взгляд выражает простую мысль. «Где здесь враг и когда можно стрелять?» Ирина смотрит в окно. Петров, не замечая реакции, продолжает с жаром. «Система учитывает все переменные!» стоимость привлечения единицы охраны на час, амортизацию оборудования, индекс риска для данного типа аномалий поправочный коэффициент на время суток, прогнозируемые убытки от простоя, потенциальные судебные издержки, стоимость страховки...» Он щелкает еще раз. Диаграмма усложняется, обрастая новыми слоями. «И даже сезонные колебания цен на бензин для служебного транспорта. В итоге мы получаем...» Точную стоимость любой операции до ее начала. Мы можем оптимизировать ресурсы, минимизировать убытки и максимизировать прибыль. Он замирает в ожидании аплодисментов. Аплодисментов нет. Я медленно перевожу взгляд с экрана на его сияющее лицо. Даю паузе затянуться. Петров. Артем Серпович... Ой, простите, я Серпов. Я понял только слово и того хоть его и не было. Вижу итоговую цифру. Все, что между началом и этим, для меня темный лес. Петров моргает. Ирина вдруг поворачивается к нему. Крак говорит, что у них и в мире шаманы перед битвой рисуют похожие узоры на песке. Потом воины смотрят и понимают, что шансов нет, и сразу сдаются. Гром хмыкает. Работает, значит. Петров, ты шаман? Петров краснеет. это наука а не шаманство. «Наука для врага», — заключаю я. «Нам давай проще». «Но это же фундамент, математическая модель. Без неё расчёты не точны». «Петров, наши клиенты не профессора математики. Я не они профессор математики. Гром тем более. Давай попробуем проще. На такие-то расчёты, столько-то денег. Пункт первый, пункт второй, итоговая сумма. Всё. Но это примитивно? — Это эффективно. Твоя система — отличный инструмент. Для тебя. Используй её, чтобы генерировать те самые простые сметы. Ты становишься незаменимым руководителем нашей тыловой службы. Ты — мозг, который считает. Мы — руки, которые работают. И рот, который выставляет счета Вопросы? Петров замирает. В его глазах происходит сложная внутренняя борьба. Наконец, он медленно кивает. — Понял. Я подготовлю упрощённые формы с цветовым кодированием. Без цветового кодирования чёрно-белые, с шрифтом, который можно прочитать без лупы Он вздыхает, но делает пометку на планшете. Отлично. Теперь к текущей ситуации. Лена, что по следам? Лена включает свой планшет. На экране фотографии и схемы. Нападавшие в форме Лебедевых. Профессиональные наёмники низкого уровня. Биометрия не совпадает ни с одной известной базой. Оружие серийное, куплено через подставные фирмы. Классика. А те, кто были без опознавательных знаков? Профессионалы повыше. Следы ведут в сторону частных военных компаний, но этот тупик, всё замыто. После совещания отправляюсь в учебный корпус. Анна, та что наша, одна из успешных новобранцев, проводит занятия с новичками. Поэтому никогда не подключайте голубой провод к красному, если не хотите, чтобы ваши брови отросли заново через полгода, говорит она группе из шести стажёров. у тебя хорошо получается", замечаю я, подходя. А про себя отмечаю, что и выглядит она весьма и весьма. Объясняешь понятнее, чем Петров в своей таблице. Она оборачивается, слегка краснея. "Артём, мы как раз разбираем основы безопасности при работе с эфирными контурами. Для тех, у кого нет магии, «Это особенно актуально», — киваю я. «Руками всё можно испортить, даже если ты не маг. А исправлять потом нам». «Именно. Эфирные контуры сейчас в каждом втором устройстве новойковых. Генераторы, фильтры, стабилизаторы — всё это работает на одной базе. Если неправильно подключить, можно не только брови спалить, но и пол дома разнести». «Вижу. И наглядно». Указываю на слегка обугленную стенку учебного макета. «Это и есть последствия соединения голубого с красным?» а, «Нет. Это последствия того, что Марк попробовал сделать это, несмотря на моё предупреждение». Бывший военный Марк стоит по стойке смирно. Его лицо выражает неподдельное раскаяние. «Я думал, у меня получится быстрее». «В следующий раз получится ещё быстрее, прямо до медблока. Продолжайте, Анна». Только попроси Петрова не проводить здесь лекции по экономии на изоляции. После его идей мы рискуем остаться без стен вообще. Следующая остановка — Тир. Гром проводит стрелковую подготовку с новой сменой охраны. Крохот выстрелов оглушает. Один из новичков промахивается по своей мишени. Гром подходит к нему. Его в массивная тень накрывает стажера. — Ты куда стрелял? В — В мишень. Мишень там. Твои пули в соседнем районе. Дыши. Не дёргай. Целься. Подхожу. Проблема? Нет. Пока всё как обычно. Кто-то стреляет, кто-то рисует узоры на стене. Главное, чтобы Петров не подсчитал стоимость покраски. Он бросает взгляд на стажёра. Три часа дополнительных тренировок. Без права на ошибку. И без права на повышение бюджета на патроны. Иначе будем тренироваться с прощой. Экономично и экологично. Возвращаюсь в кабинет. На столе уже лежит новая папка с документами от Лены. Отчёты по безопасности, обновлённые списки контрактов, запросы от клиентов. Среди них письмо от дома Новиковых. Борис в восторге от кристаллов эфириума и просит о новой встрече. Прилагает предварительный коммерческий запрос. Цифры выглядят привлекательно. Вечером традиционно собираемся в столовой на ужин. Вера приготовила что-то мясное и сытное. Сегодня мы тут все. Лена, Гром, Ирина, Петров, Анна, несколько старших инструкторов, шум голосов, смех. Петров что-то горячо объясняет Анне, рисуя схемы прямо на салфетке. Гром методично уничтожает порцию Жаркова, но кивает в такт его речи. Ирина сидит чуть в стороне. Медленно ест фруктовый салат. «Прогресс», — говорю я Лене, которая сидит рядом. Петров учится доносить мысли без многоэтажных формул. Анна вливается в коллектив. Даже Ирина выглядит спокойнее. Лена кивает. «Да, но это затишье. Они снова нанесут удар. Вопрос, когда и где?» Утро встречает запахом свежего кофе и яичницы. В столовой уже шумно. Новобранцы завтракают перед утренней тренировкой. Анна сидит с планшетом, что-то объясняет Марку. Тот кивает, но по лицу видно, не понимает ни черта. Крак осваивает кашу, и, судя по ворчанию веры, про каменный аппетит — это уже третья порция. Сажусь за свой стол. Лена подходит с планшетом. «Новый всплеск. Пять минут назад. Торговый центр Южный». Она разворачивает экран. Сигнатура нестабильная, пульсирует. Вызыва, как обычно, опять не было? Нет, городские молчат. Но наши люди рядом. Двое из новых закрепляли материал по прошлой лекции. Стою. Кофе оставляю. Группу. Быстро. Через 10 минут мы в машине. Гром за рулём, рядом Лена с приборами. Сзади я, Мирина и двое новобранцев, Анна и Марк. Крак остался в воронке его присутствие в торговом центре вызовет панику быстрее чем любой разлом что известно спрашиваю елены датке фиксирует искажение на цокольном этаже рядом с продуктовым гипермаркетом она смотрит на экран эфирный фон скачет сейчас резкий подъем гром жммет на газ подъезжаем к южному я в очередной раз жалею что у нас все еще нет мигалок для скоростного проезда светофоров прямо как у охотников за привидениями Хотя чем мы в самом деле отличаемся? Торговый центр уже отцеплен. Местная охрана вывела людей, но МЧС и полиции пока нет. Успели первыми. Выходим. Вокруг суета. Продавцы, охранники, зеваки. Кто-то кричит, кто-то снимает на телефон. Подбегает начальник охраны. Мужик лет сорока в помятом костюме. «Вы сто процентов из кодекса!» «Значит, специалисты по... ну, по этому...» Он машет рукой в сторону входа. «Там внизу разлом. Настоящий. И из него лезет что-то. Мы троих своих отправили проверить. Не вернулись. Связь есть, но они молчат. дышит тяжело и больше ничего». «Давно?» «Минут десять». «Лена, глушилки готовь. Гром прикрываешь. Ирина со мной». Поворачиваюсь к новобранцам. «Анна, Марк, держитесь за нами». Смотрите, слушайте, но без команды ни шагу. Это не учебная тревога. Входим в здание. Внутри тихо. Эскалаторы замерли, свет кое-где мигает. Спускаемся на минус первый этаж. Там, где должен быть вход в гипермаркет, воздух рвётся. Разлом. Не такое, как раньше. Края дёргаются, пульсируют грязно-белым светом с красными прожилками. Изнутри доносится звук, низкий, вибрирующий, как работа огромного трансформатора. Перед разломом стоят трое охранников. Они не двигаются. Просто стоят, оставившись в пустоту. Глаза открыты, но взгляд отсутствует. включая чтение для полной картины. А картина ясная. Серые нити, нити контроля, тянутся от разлома прямо в сознание людей. Кто-то или что-то держит их, как на поводке. «Ирина?» «Они живы, но их сознание там, внутри. Им показывает что-то, что-то, от чего они не хотят возвращаться». Охранники делают шаг к разлому, синхронно, как по команде. Работаю разрывом, бью по серым нитям, связывающим их с разломом. Нити лопаются с сухим треском, похожим на звук ломающихся пластиковых трубок. Охранники вздрагивают, двое падают на колени Третий хватается за голову и оседает на пол. «Выводи их!» — кричу Грому. Он подхватывает двоих, тащит к выходу. Третий пытается встать, но ноги не слушаются. Анна подбегает, помогает ему подняться. «Наверх! Быстро!» Разлом пульсирует сильнее. Из него вываливается нечто. Сначала я думаю, что это человек. Пропорции вроде те. Ноги, руки, голова. Но когда оно поднимается, становится видно получше. Рук слишком много, шесть или семь. Они растут из разных мест, из спины, из груди, даже из головы. Руки длинные, естественно, вывернутые в суставах, с пальцами которых больше, чем положено. Оно перебирает ими, как сороконожка, и движется к нам. «Красиво», — комментирует Гром, вытаскивая охранников. «Прямо модель для журнала «Уроды месяца». Лена, не отвлекаясь от приборов, бросает. Если Петров узнает, сколько патронов мы тут настреляем, он нам премию урежет. Гром, уже вскидывая автомат, усмехается. «Пусть сначала посчитает, во сколько обошёлся бы ремонт магазина, если бы эти красавцы разнесли его до фундамента. А так мы ещё и сэкономили...» Я перебиваю. «Хватит бухгалтерии, работаем». Второе существо вываливается следом. А это похоже на тушу, собранную из разных людей. Куски тел сращены, как попало. У него три ноги, и оно переваливается на них, как пьяный матрос. Из того места, где должна быть голова, торчит детская рука, которая судорожно сжимает и разжимает пальцы. «Брррр!» — морщится Лена. «Лавкрафт отдыхает». «Не знаю, кто такой этот ваш Лавкрафт, но он бы точно сейчас посидел», — поправляя я. «Гром, работай!» Гром, передав охранников в руки коллег, бегом возвращается и сразу даёт очередь. Пули разносят первое существо. Руки разлетаются в разные стороны, из ран хлещет густая чёрная жижа. Тварь оседает, но вторая уже переваливается ближе, а из разлома лезут новые. Лена активирует глушилки. Прибор визжит, разлом дёргается, на твари продолжают лезть. Третье существо вообще без формы, просто груда мяса, которая катится по полу, оставляя за собой липкий след. «Проходной двор!» — говорю я, ставя барьер перед нами. «Прут как на распродаже в Чёрную пятницу!» Одна из тварей натыкается на барьер. Мясная груда врезается в невидимую стену и расползается по ней, как студень. Барьер прогибается, держит. Гром срезает ещё двоих, одно с существу острыми головами, которые постоянно кусают друг друга, и другое, похожее на гигантскую ногу с глазом на колени. «Это уже перебор», — мыкает он, перезаряжая ствол. «Художник, который это придумал, явно переел перед сном». Разлом пульсирует, сжимается, потом резко расширяется. Из него уваливается самое большое, ростом под потолок, бесформенная груда плоти, которая перетекает сама в себя. У него нет глаз, но есть рот огромный, в половину туши, полный зубов, растущих в несколько рядов. «А вот и мамочка!» — вздыхаю я. «Ирина, уводи новобранцев! Живо!» Она кивает, хватает Анну и Марка за руки, тащит к эскалатору. Охранники уже выбрались наверх. Марк, уже поднимающийся по эскалатору, оборачивается. «А можно я посмотрю? Чисто для опыта!» — Гром рявкает. «Смотри отсюда! Если спустишься, будешь сам опытом, на практике!» Анна дёргает Марка за рукав. «Пошли, горе-исследователь! Твой опыт сейчас закончится пластической операцией!» Остаёмся втроём. Я, Гром и Лена. Тварь движется к нам, перетекая через стеллажи. Консервные банки вмерзают в её плоть. Кропы сыплются из-за разорванных пачек. «Барьер не удержит такую», — говорю я. «Нужно закрыть разлом, пока она не вылезла полностью». «Как?» — Лена смотрит на приборы. «Я не крак. У меня нет каменных пальцев. У тебя есть голова. Думай». Большая туша уже наполовину выбралась. «Я бью разрывом по толстым нитям, связывающим её с разломом». Они натягиваются, вибрируют, но держат. Слишком мощный поток. Гром срезает очередную тварь, ту самую, с тремя головами. Она падает, дёргается, но, кажется, сейчас снова встанет. Разлом пульсирует всё быстрее. Края дёргаются, идут с Грязно-белый свет с красными прожилками начинает мигать, как перегоревшая лампа. «Сейчас рванёт!» — кричит Лена, глядя на приборы. «Отходим!» Мы бросаемся к эскалатору. Большая тварь замирает. Нити, связующие её с разломом, натягиваются до предела, вибрируют с противным гудением Я бью по ним последним разрывом, они лопаются с оглушительным треском, похожим на выстрел. Тварь оседает, расползается. Разлом дёргается в последний раз, сжимается до размера меча, потом до яблока и исчезает с тихим хлопком. Последнее, что я вижу — как огромная туша втягивается обратно, а детская рука, торчащая из бесформенной массы, машет нам на прощание. Гром тяжело дыша, смотрит на то место, где только что была мамочка. «Слушай, а это как понимать? Пока я вернусь? Или просто жест вежливости?» Лена вытирает пот. «Может, у них так принято прощаться, типа спасибо за ужин?» «Не хотел бы я с ними за одним столом сидеть?» бурчит Гром. Обедками закидают. Глава пятнадцатая На полу остаётся только оплавленный бетон, чёрные разводы и запах. Металлический, сладковатый, тошнотворный. Гром упускает оружие. «Закрылся». «Сам», — Лена вытирает пот со лба. Смотрю на то место, где был разлом. «Ирина, как там?» Она спускается обратно. Бледная, но держится. «Охранники в порядке. В себя приходят, ничего не помнят. Новобранцы... Анна в шоке. Марк пытается делать вид, что не в шоке, но у него трясутся руки». «Бывает?» Первый бой с тварью из другого мира — это не лекцию слушать. — Она нам помахала. — Видел. — Это было жутко. — Согласен. Но жутко не это. А то, например, что в любую секунду теперь весь город может кишить такими мамочками. Выходим наверх. Солнце слепит после полумрака минус первого. Начальник охраны подбегает. — Они, те трое, приходят в себя, говорят, видели что-то. «Не помнят, что вы...» «Разлом закрыт. Твари уничтожены. Ваши люди живы. Считайте, что дёшево отделались». Из толпы зевак вырывается парень с телефоном, нацеленным на нас. «Вы из кодекса? Это вы монстров завалили. Можно интервью? Как оно там? Страшно?» Гром, проходя мимо, хлопает его по плечу. «Страшно было, когда мы увидели, во сколько нам обойдутся патроны. А так, обычный рабочий день». Парень не унимается. «А что за твари? Откуда они? Это инопланетяне?» Лена, не оборачиваясь, бросает. «Это налоговые инспекторы из другого измерения. Самые опасные». Парень округляет глаза и отступает. Анна прыскает, закрывая рот рукой. На этом интерес к нашим героическим персонам не заканчивается. И к нам подходит мужик в форме городской службы. За ним двое в спецовках с носилками, на которых лежат свернутые в длинные рулоны черные мешки. — Господа, вы из Кодекса? Мы за... телами! — он кивает на мешки. — Всё там, внизу. Увидите. Забирайте. На полигон? Сжигать? — Экология, мать он пожимает плечами. Гром хмыкает. — А что, есть вариант не сжигать? Кому-то это добро нужно. — Да кому оно надо? — мужик машет рукой. — Ладно, работаем. Он уходит, а я смотрю ему вслед. Гром поворачивается ко мне. «Слушай, а ведь правда, может, кому-то эти тушки пригодятся? Для науки, для изучения? Не каждый день из разломов такое лезет». Лена подхватывает. «Если бы знать, то этим вообще может интересоваться. Какие-нибудь исследовательские институты? Частные лаборатории? Или дом Зеро? Они же историки. Может, им для коллекции?» «Идея?» — киваю. «Вернёмся, скажу Петрову. Пусть пробивает. На будущее. А то патроны отрабатываем, а тела на свалку». Гром довольно ухмыляется. «О, этот обрадуется. Новая статья доходов. Это всё убытки считает». Садимся в машину. Гром заводит мотор. Варан Кеннесс встречает Петров. «Я тут подготовил предварительный анализ, но, вижу, не до того. Потом» все верно, соглашаюсь я. Ведь правда не поспоришь». Проходим в столовую. Краг сидит на полу, смотрит на трещину в углу. Та пульсирует чаще обычного. Высокий писк — низкий гул. Высокий писк — два низких. Ритм сбит окончательно. «Он чувствует», — говорит Ирина, садясь рядом с крагом. «То же, что и мы. Изменения». Крак поворачивает голову, смотрит на меня. Его желтые глаза сужены. Спроси его, кто создает это изменение. Ирина объясняется с ним. Гуманоид проводит ребром ладони по шее. Он не знает. Но это не Сильверы, не Скитальцы, не его сородичи. Это кто-то другой. Кто всегда был там, но прежде помалкивал, а теперь заговорил. И ему не нравится, что мы открыли двери. «Мы их не открывали», — возражает Гром. «Они сами открылись», — Ирина добавляет тихо. «Спящие. Мы уже говорили о них. Те, кто ждал, те, кто всегда был рядом, просто не просыпался, а теперь проснулись». «Проснулись они, видите ли. И что нам теперь, чечёткой перед ними сплясать?» «Ну уж нет. Я лучше приготовлю им хорошее снотворное, чтобы обратно уснули». Петров до этого молча, строчивший в планшете, поднимает голову. «Артём, а может, это просто новый вид магических помех? Я тут проанализировал частоту пульсации трещины. Если экстраполировать данные, то через месяц мы сможем предсказывать эти разговоры с точностью до 70%. Я даже график нарисовал». Он протягивает планшет. На экране разноцветные кривые, пересекающиеся под немыслимыми углами. Гром заглядывает через плечо. «Петров, это что? Карта твоего сна?» «Это математическая модель!» — обижается Петров. «Тут всё научно обосновано!» «Научно обосновано может быть только одно», — усмехаюсь я, что мы ни хрена не понимаем, что происходит. Но Петров уже пытается на этом заработать. Крак, наблюдавший за перепалкой, издаёт низкий урчащий звук. Ирина переводит. «Он говорит, что люди даже в конце света умудряются считать, «Это восхитительно!» А трещина всё пульсирует. Высокий писк, два низких. Утром я снова в столовой. Мог бы и не уходить, переночевал бы здесь же с крагом. Какой смысл шляться туда-сюда? Сижу и сразу понимаю, день будет странный. Петров стоит посреди помещения с таким видом, будто только что нашёл философский камень и заодно выиграл в лотерею джекпот. «Артём!» — он подлетает к моему столу быстрее, чем гром бежит на звук выстрелов. «Смотрите, график роста прибыли за последние две недели. Кривая попёрла вверх так, что я сам не поверил». Смотрю на экран. Цифры действительно радуют глаз. Даже мой неподготовленный взгляд, привыкший к трём пунктам — приход, расход и того — видит, что зелёный столбик вырос вдвое, а красный почему-то уменьшился. «Налоги заплатил?» интересуясь на всякий случай». «Конечно». Петров обиженно поправляет очки. «Я всё по закону. Но после налогов остаётся столько, что мы можем...» «Купить что-нибудь полезное?» — подсказываю я, прихлёбывая кофе. «Например, новые тренажёры для зала. Гром просил силовую раму и дополнительные блины для штанги. И беговые дорожки с нормальной амортизацией, а не те, на которых через час бега колени отваливаются». «Одобряю». Тем более, что Гром последнюю дорожку сломал, когда разозлился на новобранцев. И Вера просила расширить бюджет на продукты. Говорит, что с появлением новобранцев старых объёмов не хватает. Петров, я останавливаю его жестом. Мы ведь с этим справляемся? О, да! — улыбается он. Отлично. Тогда иди обрадуй Веру. Скажи ей, чтобы не экономила на мясе. Всем нам нужно много белка. И не вздумай предлагать ей тушёнку. Петров убегает, чуть не спотыкаясь о порог. Лена, сидящая за соседним столом с чашкой зелёного чая, качает головой. Ещё неделю назад он считал каждую копейку и предлагал перевести всех на гречку, а теперь бегает как именинник. Что с людьми делает финансовая стабильность? Такова природа бухгалтеров, пожимаю плечами. Им главное, чтобы цифры сходились. А сходятся они сейчас красиво. Даже я понимаю, что зелёный — это хорошо. Вера сегодня снова на высоте. На столе омлет с ветчиной и сыром, свежие булочки, фрукты, даже несколько видов варенья. Даже кофе теперь не просто чёрный, а с разными сиропами. Вера притащила целую коробку, ворча, что люди должны радоваться жизни. Петров, вернувшийся с кухни, пытается незаметно прихватить булочку. Но Вера шлёпает его полотенцем по руке с ловкостью профессионального фехтовальщика. «Успеешь. Сначала отчёт по новым поставщикам». Кром хмыкает. «Алексей, когда ты научишься воровать еду профессионально, у тебя на лице написано «хочу халявы». Надо делать лицо кирпичом и брать уверенно». «Это не халява. Это оптимизация питания», — возмущается Петров. «И вообще, я считаю, что завтрак должен быть бесплатным для сотрудников, которые...» «Оптимизация у тебя в башке!» — заключает Гром и отправляет в рот очередной кусок. Ирина сидит в углу, пьест задумчиво. Замечая, как её взгляд, то и дело уходит куда-то в сторону, туда, где в углу столовой висит едва заметная рябь воздуха, трещина. Сейчас она пульсирует ровно, привычно, но Ирина смотрит на неё чуть дольше, чем обычно. «Всё в порядке?» — спрашиваю тихо, наклоняясь к ней. да Она вздрагивает и возвращается к реальности. «Просто показалось, мы работаем». После завтрака едем к Новиковым. Борис Новиков назначил встречу в новом офисе. Теперь это не просто цех, а целый технологический комплекс с отдельной охраной, пропускным режимом и даже фонтаном в холле. Аристократы умеют пускать пыль в глаза. Нас встречает лично Борис помятый, но сияющий, как начищенный самовар. «Серпов!» — он жмёт руку с такой силой, будто хочет проверить мои кости на прочность. «Вы не представляете, какой фурор произвели ваши кристаллы! мы уже собрали первую партию усиленных аккумуляторов! КПД Аверис на 40%! Заказы валятся со всей Империи!» «Рад слышать!» — отвечаю, аккуратно освобождая руку. «Показывайте!» Борис ведет нас в демонстрационный зал. Там стоят несколько устройств, от небольших генераторов до массивных установок, похожих на помесь алхимического реактора и современного сервера. «Вот, смотрите!» — он включает один из них. «Обычный эфирный накопитель с кристаллической вставкой. Раньше держал заряд три часа, теперь восемь. А вот это...» — он подводит к другому стенду. «Гибридный двигатель для малых летательных аппаратов. Дом стрижей уже выкупил первую партию». «Стрижи?» — переспрашиваю. «Они самые». Борис довольно потирает руки. «Их курьеры теперь доставляют грузы в два раза быстрее. И расход кристаллов минимальный». Леона осматривает оборудование с профессиональным интересом. «Отдача. Нагрев. Эфирный фон». «Всё в норме», — Борис протягивает ей отчёт. «Мы провели сто двадцать тестов. Ни одного сбоя». «Хорошо», — киваю. «А что с поставками? с Скитальцы не подводят?» «Последняя партия пришла точно в срок. Даже на день раньше», — Борис понижает голос. «Но есть одна проблема. Дом Воронцовых вышел на меня с предложением. Хотят перекупить все наши контракты на сбыт. Предлагают цену на пятнадцать процентов выше текущей за каждую единицу продукции». Хотят стать нашими эксклюзивными покупателями. Я смотрю на него. Борис ёрзает. И что вы ответили? Сказал, что подумаю. Он разводит руками. Понимаете, предложение действительно заманчивое. Если Воронцовы смогут обеспечить такие объёмы закупок, не смогут, перебивая я. Вернее, смогут, но ненадолго. И вот тут начинаются проблемы. Борис смотрит непонимающе. «Объясняю», — говорю я. «Сейчас ваши прямые покупатели — это дома, которым нужны готовые устройства. Старяжи ставят их на свои летательные аппараты. Лебедевы интегрируют в иллюзионные системы. Они — конечные потребители. Им товар нужен постоянно, потому что он встроен в их производственные цепочки». «Да, я понимаю». «А что сделают Воронцовы? Они не производители, они перекупщики». Купят у вас всю партию оптом, а потом будут продавать её тем же Стрижам и Лебедевым, но уже с наценкой. Им это выгодно сейчас, пока есть спрос, и пока вы не можете насытить рынок напрямую. «И что в этом плохого?» — Борис хмурится. «Деньги ведь приходят ко мне те же, 15% сверху, вообще отлично». «А то, что вы теряете контроль над рынком?» «Сейчас у вас прямые контракты с потребителями». Если стрижам нужно больше устройств, они идут к вам. Если у них проблемы с оплатой, вы договариваетесь напрямую. Если нужно срочно модифицировать продукцию, вы знаете, кто и зачем её использует. Допустим. А теперь представьте, что Воронцовы стали вашим единственным покупателем. Они скупили весь ваш запас. И вдруг у них что-то пошло не так. Кризис логистики, ссора с теми же стрижами, просто жадность. Они перестают закупать. А у вас склад готовой продукции, заказы от потребителей, которые уже привыкли к вашему товару. И вы не можете им ничего продать, потому что связаны эксклюзивным контрактом с Воронцовыми. Борис задумывается. «Ну, я могу продать другим». «Каким?» «Лебедевы и Стрижи уже будут получать товар от Воронцовых. Им без разницы, кто производитель, если устройство работает. А если вы попытаетесь выйти на них напрямую...» Воронцову подадут в суд за нарушение контракта, и вы останетесь с проблемами, а они — с вашим рынком сбыта, который вы сами им выстроили. Пауза. Борис переваривает. Кроме того, добавляю я, Воронцовы не имеют никакого отношения к эфириуму, они не понимают специфики кристаллов, не знают, как они ведут себя при долгом хранении, как на них влияют температура и влажность. Они будут обращаться с ними, как с обычным товаром, А это необычный товар. Если партия испортится у них на складе, они обвинят вас в некачественной продукции и разорвут контракт. А вы уже успеете отказаться от других покупателей. Борис молчит. Дайте мне встретиться с Воронцовыми. Я решу этот вопрос по-своему. Борис смотрит на меня с сомнением, но кивает. Через час мы паркуемся у особняка Воронцовых. Да тут целый дворец в старинном стиле с колоннами, лепниной и позолоченными воротами. У входа толпятся дорогие машины, сноют лакеи в ливреях. — У них сегодня приём? — спрашивает Гром, выглядывая из окна. — Похоже на то, — я поправляю пиджак. — Тем лучше. Прилюдно давить, э, договариваться, будет даже эффективнее, чем в кабинете. кот нам преграждает охранник. При костюме всё как положено. — Ваше приглашение! — «Моё лицо — приглашение», — говорю спокойно. «Передайте князю Воронцову, что прибыл эксперт канцелярии по нетрадиционной магии Артём Серпов. По вопросу государственной важности». Охранник смотрит на меня с лёгким прищуром. Рука чуть заметно смещается к кобуре под пиджаком. «Государственная важность?» — переспрашивает он с вежливой, но пустой улыбкой. «Простите, сегодня частный приём. Без приглашения». Достаю удостоверение, показываю. Герб канцелярии, печать, подпись. Настоящая, неподдельная. Охранник изучает документ с профессиональным вниманием. Секунду-другую. Потом его лицо меняется. Всего на полтона, но я замечаю. Узнавание. Или, скорее, понимание, что с этим лучше не связываться. «Одну минуту, господин Серпов!» Он достает рацию и отходит на шаг. говорит тихо не я слышу обрывки. Да, тот самый, из кодекса, с удостоверением. Возвращается, протягивает документ обратно. «Прошу прощения за задержку. Князь будет рад вас видеть. Проходите». Гром, идущий за мной, тихо хмыкает. «А если бы не сработало?» «Такого не бывает», — отмахиваюсь я. «Ну, либо пришлось бы тревожить княжну Варвару. Но это долго, а у нас ужин стынет». Охранник провожает нас взглядом до самых дверей. «Ишь, профессионал!» Но против официального статуса канцелярии даже Воронцовы бессильны. Внутри классический аристократический раут. Дамы в вечерних платьях, мужчины во фраках, официанты с шампанским на подносах. Где-то играет струнный квартет, пахнет духами и дорогим табаком. Гром оглядывается. Я в таком месте чувствую себя слоном в посудной лавке. Того и гляди, хрусталь подшибаю. Держись за мной и не пей шампанское. Оно тут наверняка с сюрпризом. Или просто дорогое, а мне потом отчитываться перед Петровым, почему ты накапал на паркет элитным пойлом. Лена идёт рядом, собранная и спокойная. Ирина осталась в машине. Ей такие сборища тяжелые, слишком много чужих мыслей. князь воронцов обнаруживается в центре зала, в окружении таких же холёных аристократов. Раньше я видел его только на фотографиях в деловых журналах, которые Петров подсовывал мне вместо утренней газеты. Вживую он именно такой, как на снимках, заметно старше меня, сидя на висках и цепким взглядом человека, который привык получать своё. Стоит в центре зала, в окружении таких же холёных аристократов, и явно наслаждается вниманием. Заметив меня, он делает едва заметный жест и с мгновенно расступается, открывая проход. Классический приём — показать, кто тут главный. А, а господин Серпов!» Он растягивает губы в улыбке, которая не касается глаз. «Какая честь! Слышал, вы теперь при дворе, эксперт по... Как там...» «Нетрадиционным явлением?» «Именно», — киваю. «И по совместительству посредник между домом Новиковых и поставщиками стратегических материалов. Вокруг нас начинает собираться публика. Аристократы любят зрелище». «Ах да, кристаллы!» — Баранцов вздыхает с показным сожалением «Мы как раз обсуждали с Борисом возможность сотрудничества. Надеюсь, вы не против честной конкуренции?» Я смотрю на него и на секунду включаю чтение. Вокруг князя густая паутина связей. С аристократами в зале, с партнёрами. Нити золотистые, прочные. Но кое-где видны тонкие трещины. Может, это и есть его связь с каким-нибудь домом старежей по теме поставок? Она натянута, почти рвётся. Видимо, как будто успел кому-то что-то пообещать, не подготовив для этого твёрдую почву. Интересно, если бы мы были не в центре зала, а, скажем, в тёмном переулке, я мог бы попробовать подмену договора, на пару секунд исказить его понимание и его же договорённостей, чтобы он на мгновение забыл, зачем вообще сюда пришёл или перепутал условия? Да, здесь слишком много свидетелей, слишком много камер. Да, эффект кратковременный — 5-7 секунд, не больше для серьёзных переговоров бесполезно, только нервы потрепать. А расторжение договора? Разорвать его связи с аристократами в зале? Устроить секундный хаос, когда все перестанут понимать, кто есть кто? Заманчиво, но последствия. Князь, потерявший лицо, прилюдно будет мстить. А мне лишние враги ни к чему. В итоге наш... Едва успевший начаться разговор, расторг смартфон. Я извиняюсь перед князем, отворачиваюсь в сторону. Парень по имени Костя, дежурный по связи, новенький, но толковый, орёт так, будто за ним гонится стая голодных тварей. «Господин Серпов, тут такое! Городской центр мониторинга только что скинул экстренный вызов! В магазине всё по сто рублей разлом! Сигнатура зашкаливает! Очевидцы звонят в панике! Говорят... Откуда-то лезут какие-то монстры. Много. Они уже всё крушат. Полный апокалипсис. Вот же ж не спится кому-то. Значит, надо провести эти переговоры по самой сокращённой программе. Прошу прощения, господа, господин товарищ князь. Меня требуется... Делаю я поклон. Мы говорили о конкуренции, кажется. Вы правы, князь. Конкуренция — двигатель прогресса. Но только когда она честная. А когда кто-то пытается перекупить контракт, не имея возможности его обеспечить, это уже не конкуренция, а саботаж. В зале повисает тишина. Даже квартет сбивается с темпа. Глава шестнадцатая Воронцов хмурится. «Вы на что-то намекаете, господин Серпов?» «Я не намекаю. Я констатирую факт», — достаю удостоверение, показываю собравшимся. «Поставки кристаллов из эфириума имеют статус стратегических. Канцелярия лично контролирует этот канал. Любое вмешательство, любая попытка дестабилизировать поставки будет рассматриваться как угроза государственной безопасности». По залу прокатывается шепот. Воронцов бледнеет, но держит лицо. «Вы не можете просто так?» «Могу», — убирая удостоверение. «У меня есть официальные полномочия. Если у вас есть желание сотрудничать с новиковыми, милости просим через официальные каналы и по рыночным ценам. Но попытки перекупить эксклюзивный контракт или создать параллельные поставки будут пресекаться всеми доступными средствами». Из толпы доносится одобрительный шепоток. Кто-то даже аплодирует. Воронцов сжимает зубы так, что жулаки ходят. «Я понял вас, господин Серпов», — Воронцов выдавливает улыбку. «Мы, конечно, будем действовать строго в рамках закона». «Вот и отлично», — я поворачиваюсь к выходу, но на полпути останавливаюсь. «Кстати, князь — прекрасный особняк. Люблю такую архитектуру. Надеюсь, он застрахован от...» случайных разломов. В зале смешки. Воронцов багровеет. Выходим на улицу. Гром довольно хмыкает. «Ты его так приложил, что он теперь неделю спать не будет». «Это ему урок. Нефиг лезть в чужие договоры». Лена качает головой. «Ты только что при всех уничтожил репутацию одного из старейших домов. Они этого не забудут. Пусть не забывают, зато будут знать, «Что с нами шутки плохи?» Перезваниваю Косте. Теперь уже по громкой связи, чтобы все были в курсе. «Давай ещё раз. Городской центр мониторинга? Как эти товарищи вообще обнаруживают каждый раз эти разломы? Откуда у них датчики по их обнаружению, да ещё и по всему городу «Э-э, не совсем разломов», — поясняет Костя. «Это городская сеть. Они за радиацией следят, за химвыбросами, за сейсмикой». А наши разломы тоже, ну, фонят. Они это фиксируют, как неопознанную аномалию. После того случая в ТЦ они теперь любой такой фон, видимо, уже не глядя, нам сбрасывают. Сами лезть боятся, да и не умеют. Гром, услышав разговор, заинтересовывается. Что у нас по плану? Опять развлечение? Не похоже. Там, говорят, нечто ужасное. Конец света. Срывается голос Кости. Понятно. Берем. Кидай точные координаты. А Анне Марку передай, чтобы брали тачку и дули за нами. По тем же координатам. Смартфон замолкает. Гони к магазину. Гром кивает и жмёт на газ. В зеркале заднего вида мелькает фигура охранника, который смотрит нам вслед с недоумением. Через минут сорок подъезжаем к магазину. Картина маслом. Двухэтажное здание, вокруг которого суетятся местные жители. А из окон валит свет. Яркий, переливающийся всеми цветами радуги. Внутри слышен грохот и звон. Гром выскакивает первым, пистолет наготове Оглядывается по сторонам. «Где наши орлы?» «Скоро будут. Вон, кажется, они». К нам подлетает серый седан, тормозит рядом с нами. Анна и Марк выскакивают почти одновременно. замечая как переглядываются... Помнят твари из ТЦ. Гром исчезает внутри. Когда возвращается, докладывает. Разлом открылся прямо в отделе посуды. Но твари нет. Оттуда лезут какие-то другие. Иди сам посмотри. Летают по магазину и всё переворачивают. Продавцы в панике. Покупатели разбежались. Внутри зрелище сюрреалистичное. Посреди магазина висит небольшой разлом, Края пульсирует знакомым фиолетовым светом. А вокруг носятся медузы, полупрозрачные, размером с донт, переливающиеся всеми цветами радуги. Они хаотично планируют между стеллажами, задевая товары. Те предметы, которых они касаются, начинают светиться тем же цветом. В отделе с кастрюлями особенно шумно. Металл гремит на весь квартал. И кроме того, Каждая задетая кастрюля теперь сияет неоново-розовым. Гром замирает на пороге. «Это те самые? Из эфириума?» «Похоже на то», — соглашаюсь я. «Помните, в первую вылазку видели?» «Они тогда мирно летали», — вспоминает Лена. «Никого не трогали. Видимо, теперь трогают». Одна из медуз подлетает к витрине с хрусталём. Задевает край. Крусталь жалобно звенит и начинает светиться изнутри мягким голубым. Решаем действовать подручными средствами. Гром шваброй загоняет медузу в угол. Анна накрывает её ведром. Медуза бьётся изнутри, ведро подпрыгивает, но держится. Марк пытается поймать другую, получает хвостом по спине и летит в стеллаж с подушками. Из кучи синтепона торчат только ноги, а подушки вокруг начинают светиться разными цветами. Лена тем временем колдует с глушилкой. Крутит регуляторы, сверяется с показателями анализатора. «Чистота скачет», — бормочет она. «Если поймать резонанс, лови», — говорю я, поворачиваясь от очередной медузы. «Только быстрее». Марк тем временем пытается отбиться от навязчивой медузы, размахивая руками. Медуза, словно играя, уворачивается и задевает его хвостом. Марк на мгновение замирает, а потом начинает светиться ярко-зелёным. «Мамочки!» — парёт он. «Я свечусь!» «Тебе идёт!» — комментирует Гром, швабры загоняя очередных трёх медуз в угол. «Будешь теперь вместо ночника в коридоре висеть. Экономия на электричестве. Петров обрадуется». Глушилка Лены издаёт низкий гул. Одна из медуз вдруг замирает на месте, перестаёт переливаться и начинает медленно опадать, превращаясь в бесцветную лужицу. «Есть контакт!» — радуется Лена. Но она отключилась, не сдохла. Похоже, они черпают энергию прямо из разлома. Если закрыть его, должны сдохнуть, причём все. «Гром, прикрой!» Гром бросает швабру, скидывает автомат. «Не хотел я тут стрелять. Так много товаров хороших. Ну что ж...» Он даёт очередь по разлому. Пуля уходит в фиолетовую муть, разлом дёргается, но не закрывается. «Так просто не получится!» кричит Лена, глядя на приборы. «Артём!» «Может, твоя сфера?» Я подключаю чтение. Вижу нити, связывающие медуз с разломом. Тонкие, мерцающие, как паутина. Бью разрывом по ближайшим. Три медузы падают на пол и тают. Но из разлома уже лезут новые, прямо на глазах, набирая объём. «Их слишком много!» Анна отступает к выходу. «Они размножаются?» «Ага, почкованием». «Нет, просто вылезают». Лена всматривается в экран. Разлом как насос. Чем больше мы их убиваем, тем активнее он выталкивает новых. Смотрю на разлом. Если создать сферу вокруг него и сжать, пробую. Воля сгущается, формируя полупрозрачный купол прямо над разломом. Медузы, попав под его свод, начинают метаться, натыкаются на барьер. Купол округляется и образует, наконец, замкнутую сферу вокруг разлома. «Держу!» — кричу я. В как сразу начинает давить, но и я начинает давить, сжимать свою сферу, постепенно уменьшая её размер. Гром начинает методично отстреливать медуз, которые всё ещё носятся по магазину. Тех, что успели вылететь до того, как я накрыл разлом. Марк, светящийся как ёлка, пытается помочь, но одна медуза постоянно вьётся вокруг него, и он больше занят собой. «Достань ты от меня!» орёт он, отмахиваясь в макарон. Медуза уворачивается и задевает стеллаж с крупами. Гречка начинает светиться золотистым, рис — серебристым, а пшено — почему-то фиолетовым. «Сейчас у нас будет самый дорогой ужин в истории», — вздыхает Анна. «Петров скажет, что мы разорили бюджет на еду». «Это не еда. Это уже арт-объекты», — поправляет Гром, не прекращая стрельбы. «Можно продавать, как инопланетное искусство». Анна стоит напротив меня, протягивая салфетки. Кровище из носа бежит щедро. А по ощущениям она вообще бежит даже и из глаз. Сжимаю сферу без остановки, но кажется, что сжимаю уже собственную голову. Вот уже сфера стягивается до размеров меча, и разлом внутри неё также. Потом до яблока. Края идут рябью. Красные прожилки вспыхивают в последний раз. Я усиливаю давление. Сфера вибрирует, кажется, вот-вот лопнет, хотя неизвестно, что лопнет быстрее — моя голова или эта дрянь. Хлопок. Разлом исчезает. Сфера лопается следом, рассыпаясь тысячи искр, которые медленно оседают на пол. А голова... голова на месте. Правда, болит так, что как будто уже не моя. медо заседают на пол неживыми лужами. Я выдыхаю, опираясь на стеллаж. В висках стучит. Не иначе там поселился отбойный молоток. Где-то в глубине магазина звякает упавшая кастрюля. Вокруг — полтора десятка светящихся предметов, от консервных банок до упаковок макарон. И марк, который сияет зелёным, как светофор. Вокруг него вьётся лёгкое облачко фиолетового свечения. Гром оглядывает поле боя, убирает оружие. — Ну что, как ты, товарищ ночник? «Я не ночник», — обиженно возражает Марк. «Почему я один свечусь?» «Ей понравился медузе», — серьезно отвечает Гром. «У нее был хороший вкус». Анна прыскает со смеху, закрывая рот ладонью. Лена улыбается, убирая дымящуюся глушилку в чехол. «Они опасны?» — спрашивает Анна, кивая на лужице, оставшиеся от медуз. «Вроде нет». Я подхожу к одной, трогаю мыском. Жидкость бесцветная, без запаха. «Просто вода? Или что-то похожее?» «Эфирный конденсат», — предполагает Лена. «Испарится через пару часов». «Придётся объяснять владельцам вздыхая я, — «что это не навсегда. Надеюсь». Выходим на улицу. Местные жители, увидев светящегося марка, шарахаются в стороны. Кто-то начинает креститься, кто-то достаёт телефоны. «Спокойно», — говорит гром прохожим, раскинув руки. Это наш сотрудник. Новый эксперимент. Безопасно, но фотографировать не советуем. Нарушение авторских прав на свечение. И вообще, мы закрываем магазин на спецобслуживание. Продавцы смотрят на нас с надеждой. А товар? Он теперь всегда будет светиться? Нет, успокаиваю я. Через пару дней погаснет. Если не погаснет, звоните. Будем думать. Но лучше, если погаснет. Садимся в машину. Марк садится на заднее сиденье и продолжает сиять. Анна рядом с ним. Все не может сдержать смешки «Хватит ржать!» — мрачно говорит Марк. «Сама бы попробовала». «Я не ржу. Я научный интерес проявляю». Анна достает анализатор. «Дай-ка замерю». «Отстань!» — гром заводит мотор. «Куда теперь? Домой или сразу на телевидение? С таким-то сотрудником можно передачу вести про НЛО». «Домой», — решаю я. И Марка в душ. Били в ванну с содой. «Должно же это чем-то смываться?» «А если нет?» — с ужасом спрашивает Марк. «Тогда будешь у нас звездой социальных сетей. Петров уже наверняка считает доход от рекламы». Машина трогается. Продавцы машут нам вслед, то ли с благодарностью, то ли с проклятиями. Возвращаемся в Воронок. Вечером неизменно собираемся на ужин. Он, к слову, хорош. Мясо, рыба, салаты, даже торт с кремом. «Отмечаем успехи», — Лена поднимает бровь. «Отмечаем», — киваю. «За то, что мы до сих пор живы, при деньгах, и не взорвали магазин с хрусталём». Гром поднимает кружку с квасом. «За кодекс!» Все пьют. Даже крак поднимает стакан с какой-то странной жидкостью. Петров потом признаётся, что это техническое масло, разбавленное соком. Крак попросил что-нибудь погорячее и погуще. «Расходимся за полночь. В кабинете разбираю документы. Планирую завтрашний день. Уже хочу выключить свет, когда в наушнике раздается щелчок». Голос грома. «Артем, на северной границе периметра движения. Кто-то лезет через ограду». «Демоны?» «Оно там одно». Он делает паузу. «Может, и тварь. Слишком много конечностей. Или нет?» «Не могу отсюда разобрать. Ползёт странно, как будто перебирает руками. Но явно больше четырёх». Стою из-за стола, на ходу проверяю кобуру. «Наблюдай. Не стреляй без команды. Я сейчас». Выхожу в коридор, иду к выходу. Ирина стоит у дверей своей комнаты, смотрит на меня. «Что-то случилось?» На периметре кто-то ползёт с лишними руками. Она сжимается, но кивает. «Я с тобой». «Нет, сиди здесь. Если что, буди всех». Выскакиваю на улицу. Ночь, холодно. Звёзды как-то слишком ярко светят. Бегу к северной границе. В наушнике слышу дыхание грома. «Быстрее! Оно уже почти в ограды. И оно живое, это точно. Но что за хрень, я хрен знает». «Иду». Подбегаю. Гром стоит за деревом, вглядывается в темноту. Протягивает мне прибор ночного увидения. «Вон там». смотрю Сначала ничего не видно, только темнота и кусты. Потом замечаю движение. И правда, кто-то ползёт, медленно, страдом перебирая конечностями. И их действительно многовато. Мелькают, как у сороконожки. Существо подтягивается к ограде, замирает на секунду. Я уже думаю, что сейчас оно попытается лезть через верх. Но вместо этого оно прижимается к земле, у самого основания забора, прямо там, где бетонный фундамент встречается с металлической сеткой и начинает проникать, вжиматься в камень. Медленно, с трудом, но буквально просачивается сквозь него, как вода сквозь песок. Через несколько секунд оно выныривает уже с нашей стороны, почти у самой стены, и заваливается на бок. Гром присвистывает. «Нихрена себе фокусы! А что, так можно было?» Так могут делать краги, — говорит подошедшая Ирина. Я аж чуть не подпрыгиваю от неожиданности. Они чувствуют камень, могут сливаться с ним, но для этого нужны силы. Значит, наша ограда ему не указ, — хмыкает гром. Надо будет Петрову сказать, чтобы усилил фундамент, или весь забор из титана делать. Иди ты, — подмахиваюсь я, — если это один из крагов. Давай лучше поможем ему. Лежит и двигается. Подходим. Осторожно. Крадёмся вдвоём. Метров за десять останавливаемся, сматриваемся. Да ну! Кого я вижу? Это крак. Но не наш. И не такой, как наш. Мелкий, тощий, каменная кожа в трещинах, из которых сочится тёмная жидкость. И руки. Их действительно много. Шесть. И все поломаны. Вывернуты. Из спины торчит обломок чего-то, то ли копья то ли кристалла. Дышит тяжело, с хрипом. «Свои», — говорю Грому. «Помогаем». Вдвоём подхватываем Крага. Он что-то бормочет на своём языке, пытается отбиваться уцелевшими руками, но сил почти нет. «Тихо, тихо», — Гром придерживает его за плечи. «Свои, — говорю. Краги — это свои». При слове «краги» существо замирает, поднимает голову. Жёлтые глаза, такие же, как у нашего Крага, Но в них такая паника, что у меня самого мурашки по спине. натаскиваем мы его до входа. На пороге уже стоит заспанный Петров в пижаме и с планшетом в руках. Видимо, услышал шум. «Что случилось? Кто это?» Он таращится на шестирукого крага. «А почему у него шесть рук? Это нормально? Это новый вид? Надо записать!» «Потом запишешь», — отрезаю я. «Где наш краг?» Наш крак уже сам выходит навстречу. Увидев соплеменника, он рычит, как обычно, по-своему, подходит ближе, осматривая раны. Потом поворачивается ко мне и делает жест, стучит кулаком в грудь, потом показывает на раненого и на дверь. «Говорит, надо лечить», — переводит